Глаза у нее перестали смеяться, стали сосредоточенными и, кажется, даже потемнели. Она умела так серьезнить глазами. «Как можно?» «Откуда ты знаешь, что никто не менял, если тебя на месте не было?» «Да кому в голову взбредет у твоего больного капельницу менять? Ты же сам назначил!» «Тому, кто собирался его убить», — подумал Шумаков мрачно. «Тому, кто его убил». Он не мог признаться Ноне в том, что безобидный препарат —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 «Ты ей только подарок отдала?» но она пожала плечами. Роба на груди поднялась и пошла складками. «Я подарок. А Глеб пакет отдал какой-то. Сказал, чтобы не смотрела, там подарки. А что такое, Дмитрий?» «Значит, Глеб все-таки покупал подарок. Все-таки покупал. Все в порядке. Он покупал шурки подарок. Он так и сказал с самого начала, хотя и не знал, в чем Шумаков его подозревал».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 «Бип! Бип! Бип!» Сергей сопел. На ёлке вздрогнул и прозвенел колокольчик. И в этот момент руку сняли. «Да». «Это Шумаков», — сказал он быстро. «Могу я поговорить с Екатериной Рождественной?» «Здравствуйте». Вы говорили в трубке. «Впрочем, мы сегодня уже виделись. Вы что-то хотите мне сказать?»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 Тут вдруг Шумаков понял, что волнуется, как будто она назначает ему свидание. «Через полчаса я подъеду». «Как он станет говорить ей, что деда убили? Как? Какие найдет для этого слова?» Он подошел к серёже и из-за его плеча глянул сад. Снег все летел и летел, и не было ему ни конца, ни краю. Одинокий пес сидел под фонарем и мотал головой, встряхивал снег. «Вот и я такой».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 В ухо Шумакову сказала нона Васильевна и поставила на конец свою бутылку. «Не переживай ты так, Дмитрий». Когда он скатился с крыльца, черная Хонда уже стояла неподалеку. Снег сыпался, падал на капот и медленно таял. Катя Рождественна сидела на корточках рядом с передним колесом и гладила по голове давешнего пса. Пес был здоровый, и худой,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 Шумаков кивнул. В жизни не попадал в такие идиотские положения. Пёс переступил передними лапами. Совсем замёрз, наверное. «Поехали?» Вдруг спросила Катя Рождественна, телевизионная ведущая. «Вы мне поможете его вымыть. На маму никакой надежды. И живёт она далеко». «Кого вымыть?» Не понял Шумаков. «Его!» Она кивнула на пса. «Смотрите, какой грязный. Как же он будет в квартире жить?»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 Он боялся показаться сентиментальным. Погладив, он подтянулся и вернул себя на диван. Она деликатно зевнула и спросила, «Что ты там копался?» Сигареты искал. «Нашел?» Он помотал головой, уверенной рукой взял ее за шею и притянул к себе. Она прилегла и задышала, когда давеча пес Гриша. Вот только облизывать его не стало А наоборот, вывернулась из-под руки и спросила, «Принести тебе сигареты?» да ладно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 Считала Светлана Никифорова